Джереми Блэк. Краткая история Испании. Читает актриса Юлия Тархова. Введение. Путешествуя по каталонским Пиренеям в 1787 году, Артур Янг обнаружил там только убогие постоялые дворы с жесткими кроватями и полчищами блох, крыс и мышей. А вот Джорджу Карлтону в 1742 году Удалось найти в Испании более приятные вещи. Вот что он писал о Мадриде. Разнообразие восхитительных фруктов столь велико, что, должен признаться, я никогда не видел ничего подобного ни в одном другом месте. Кролики здесь не так хороши, как наши английские, однако во множестве водятся куропатки. Они крупнее, чем у нас и имеют более мягкие перья. Говядины в Испании очень мало поскольку здесь почти нет травы, но баранина вдоволь, и она чрезвычайно хороша, так как здешние овцы питаются только дикорастущими пряными травами. Свинина тоже великолепна, а свиней откармливают исключительно каштанами и желудями. Испания, этот субконтинент притворяющийся страной, занимает господствующее положение на Иберийском полуострове, отодвинув к самому краю Португалию. Это квинтэссенция всего испанского и одновременно сложный сплав нескольких самобытных культур и неповторимых природных условий. Внутренние противоречия повлияли не только на саму Испанию и ее регионы, но и на Испанию как фигуру мировой политики и, следовательно, на весь мир. Особенно это стало заметно с первого путешествия Колумба в 1492 году. Верно и обратное. До потери Кубы, Филиппин и Пуэрто-Рико в 1898 году испанские колонии продолжали играть важную роль в ее внутренней и европейской политике. Впрочем, я постараюсь показать, что в испанской истории ни один поворот не был неотвратимым и неизбежным, как бы ни старались политики и полководцы. История Испании много раз перекраивалась в ходе исторических войн, в которых противоречия одного времени сплетались с распрями другого. Эта тема будет постоянно возникать на страницах книги, она важна, поскольку позволяет понять, что сейчас происходит с теми историческими местами, что сохранились, и вообще какие из них сохранились и доступны для посещения. Изучая путеводители и книги, всегда помните об исторических войнах, ведь это далеко не новое явление, традиции уходят назад в прошлое на два тысячелетия. Одним из первых ее примеров может служить то, как было воспринято римское завоевание Испании, в том числе противниками полководцев-победителей. После римского периода были другие, мусульманское завоевание, христианское реконкиста, правление Габсбургов, В XVI и XVI веках, централизация при Бурбонах в XVI веке, реакция на Французскую революцию и борьба с Наполеоном, бесконечные переходы от либерализма к консерватизму и обратно между концом 1812 года и современным концом монархии в 1931 году, послужившие фоном для гражданской войны 1936-1939 годов сама гражданская война, годы правления Франка 1939-1975 и то, что было после. В каждой из этих периодов создавались противоречивые условия для самых разных трактовок истории Испании и для ее последующих оценок. Этот процесс продолжается до сих пор. Шансы найти неполитизированную версию испанской истории крайне невелики, не в последнюю очередь потому, что история оказала глубокое влияние на формирование Испании как таковой. Например, реконкиста опосредованным образом привела к завоеванию Америк, а добытое в колониях золото с серебром стало одним из факторов экономической стагнации в Испании, примерно так же, как это происходит сейчас с нефтяными богатствами на Ближнем Востоке. Возможность написать краткую историю Испании – счастливый случай, который дает мне повод вспомнить о прошлом и поблагодарить моих гостеприимных хозяев и товарищей по путешествиям. Я читал лекции в Барселоне, Бильбао, Картахене, Сюдат-Родриго, Ла-Карунье, Искориале, Гранаде, Мадриде, Малаге, Памплоне, Саламанке, Сан-Себастьяне, Сантьяго и Витории. И хочу поблагодарить преподавателей и всех тех, кто организовал эти мероприятия и радушно принял меня. Мне очень пригодились полезные замечания коллег Саймона Бартона, Сильвии Эспелд-Бомбин, Серхио Хосе Родригеса Гонсалеса, Энрике Гарсии Эрнана, Ричарда Хичкока, Николаса Инмана, Ричарда Кегана, Макса Кинга, Марка Лоуренса, Ника Липскомба и Хейко Вернера Хеннинга, к черновику этой книги. И я хотел бы разделить вместе со многими сожаление о безвременном уходе из жизни Саймона, давнего коллеги и друга. Я хочу поблагодарить родителей, которые возили меня в Аликанте и Сару за каникулы в Кордове, Мадриде, Севилье и на севере Испании. Эта книга посвящается Тейлору Даунингу, моему хорошему другу.